Глава пятая. Итюды черни. Эпиграф. В московской летописи впервые упоминается термин «чернь» в 1340 году. Всташа чернь на бояр. Но почему этих людей звали черными? За цвет кожи, за грязное житье, за отопление жилищ своих по-черному или за что-то еще другое? Кеша внимательно посмотрел на бледные и какие-то застывшие лица хозяев квартиры, потом на покрасневшие от напряжения костяшки пальцев, их перекрещенных рук и предложил. Нам тут сидеть еще довольно долго, пока лучшие люди закончат охуевать, очухаются и призовут на ковер. Давайте распишем пульку. Не новости же эти дебильные смотреть. Чего мы там с вами не знаем. Андрей неожиданно хохотнул и, осторожно отцепив Динкины пальчики от себя, Полез в бар за картами и выпивкой. «Кто что будет, господа хорошие? Водка, коньяк, виски? Помянем партнерский проект про козлят их родным напитком, так сказать?» Все мужчины запросили виски. Только Динка продолжала индифферентно пялиться в стол, очень сильно о чем-то думая. Иннокентий искоса на нее поглядывал, расчерчивая бумажку под пулю. «А знаете ли вы?» Прекрасная и ужасная Дина Алексеевна, что наш с вами проект в Кремле Семен Карла Марксович ровно девять месяцев назад нарек этюды черни. Дина подняла на уйгура Кешу глаза. А почему? Почему такое странное название? Вот и я у него тогда поинтересовался, а он вместо объяснений дал мне почитать свою работу «Новая сословная парадигма. Антиутопия постмодерна». Они ее тогда даже опубликовали в парламентской газете. Хм, не получила широкого резонанса. Тебе сдавать, Андрюш. Андрей начал медленно и аккуратно раздавать карты, а Кеша продолжал. По этой работе, в результате нарушения экономического и социального равновесия на планете из-за падения СССР и формирования однополярного мира во главе с США, Резко усилилась и упростилась сословная сегрегация, которую международные социологи слишком подробно пытаются градуировать, выделяя множество слоев и социальных групп. А реально, по мнению Семена Карла Марксовича, весь мир сегодня делится всего на две неравные группы. На микроскопическую, микроскопическую в процентном количественном отношении к остальным, группу лучших людей и всех остальных. Чернь. Основная черта проходит, конечно, там, где ты, по праву рождения, находишься над законами морали и общества или подчиняешься им. Объявляю, семь первых. Андрей сложил карты. Пас. Кеша. Это старо как мир. Хомо хомини, лупус эст. Человек человеку волк. «Вся история мировых войн идет из сословного определения свободы лучшего человека, который имеет право на все, даже на жизнь другого человека из Черни, конечно». Ожившая и заблестевшая глазами Динка объявила «Вист». «А что многоуважаемый Семен Карло Марксович относит себя к лучшим людям, а нас всех к Черни? В этом смысл названия проекта я правильно усвоила?» — Да вы, голубчик, без одной присели. В горку пишем, дорогой, в горку. Иннокентий, кряхтя, полез писать в гору и начал новую раздачу карт. — Ну, конечно, не к худшим же, к лучшим, к самым, что не на есть лучшим. Он на это полжизни положил. — Я пас. Но вот интересно, что этюды черни имеют еще и второй, так называемый, музыкальный смысл в моем понимании. Дина хлопнула картами по столу. Мизер, мальчики, мизер. Да, я вот тоже сразу подумала, то, что американские потомки пирата Генри жестокого себя богами считают, а наши, немногочисленные члены удачного кооператива, тешат себя иллюзиями, что им можно массовать с мировой закулисой на воображаемом Олимпе. Это, Кеша, очевидная хрень, очевидная и малозначимая для нас всех. Какая разница, как тебя называют? Ну, чернь так чернь, мне побую. А вот игра слов замечательная. Андрей мрачно бросил карты. Опять пас? Я играть-то сегодня буду? Какая игра слов? Тебя музыкалкой не мучили в детстве. А у меня вот был потрясающий препод по виолончели и общему фортепиано. имануил Абрамович Голланд. Кеш, ну что ты застыл с картами? Есть вопросы по мизеру? «Принимаешь вызов или слился?» «Пас, у вас в семействе карты крапленые. Эта калорийная девочка всех пришедших раздевает, а Андрей следит, чтобы деньги в кассу сдавали. Андрей, где тут у вас касса?» «Для вас, везде». «Выкладывайте, нечестно заработанное, все-все». «Так чего ты там о твоем преподе загибала, добытчица моя?» Понимаете, мои зайчики, музыка есть явление наивысшего порядка, и мелодия не есть смесь звуков, как считают все те, кому медведь на ухо наступил. Но мастерству извлекать правильно музыку из мировой энергии надо долго и скрупулезно учиться. Лучшим учителем всех времен и народов был Карл Черни. Он разработал систему абсолютно садистских этюдов для обучения игре на фортепиано. «На них становились гениями Лист и Шопен, и ими же меня кормил Иммануил Абрамович». А там, кстати, столько математики, и я делаю сейчас это утверждение абсолютно серьезно, и математика, и музыка, суть системы, построенные на специальных языках, состоящих из знаков, которые можно назвать языками нейронной системы человека». Гораздо более сложные и многоуровневые системы формул и нот настолько глубже проходят в подсознание, чем просто слова, что нам еще предстоит очень долго разбираться с этими сложнейшими языками наших собственных внутренних миров и великих произведений, на них построенных. Помнишь случай, когда три года назад наши с тобой студенты-стажеры Когнитив занимались построением системы взаимодействия ИИ двух беспилотных автомобилей в движущемся потоке? Тогда, после ряда обучений и тренировок нейронных сетей, глубокого обучения, ребята вдруг обнаружили, что робокары начали вырабатывать между собой что-то типа языка общения, формируя при взаимодействии повторяющиеся записи для обозначения идентичных действий. Но Дина не успела объяснить, как увязываются музыкальные этюды и языки программирования. На столе властно и требовательно завибрировал мобильник кенте. Все замолчали. Кеша, ни слова не говоря, поднес трубку к уху, молча выслушал и положил ее на стол экраном вниз. «Поехали, что ли?» – начал мрачно подниматься со стула Андрей. «Подожди», – сухо сказал Иннокентий, – «пока вариант А у них. Суетятся. Давай подождем. Туда всегда успеем». Андрей кивнул. Динка побледнела, но решила доиграть свой этюд. Так вот, мужики, этот Карл Черни был замечательно странным типом. Известно, что он не был женат, не имел близких родственников, испытывал отвращение к путешествиям и ненавидел концертировать. Сидел у себя в очаровательном домике в Вене и преподавал всяким будущим гениям. Интересовали его только кошки. Кошек у него была тьма тьмущая. Они все время рожали, и Черни все время устраивал котят по ученикам. Причем потом проверял, как им, котятам, живется в новых семьях. Давайте переназовем проект «Котята Черни». Вполне мимимишно и проще рекламировать. Но никто не среагировал на Динкину попытку отвлечь команду от тревожного гипнотизирования кешиного смартфона. Дина не могла больше переносить этого застывшего пространства вокруг молчащего телефона. Она опять набрала в легкие воздуха. Все, чуть не забыли мы тут все. Завтра Пасха, между прочим. Рассказываю про Имануила настоящую пасхальную историю. Я вот сама про Иисуса подробностей знаю мало, только то, что и все. Поэтому очень рада в душе счастливому повороту событий на его пути. А вот про систему воспитания духа через квест – служение, друзья, вечеринка, поцелуй, арест, голгофа, распятие, оживление, вознесение и тыканье носом Фому, неверующего в очевидный факт происходящего – вот про это, я понимаю, даже слишком много. У Иммануила Абрамовича Голанда нас, головорезов и гавриков по классу виолончели, было двенадцать. Сечете? Двенадцать. И всю дорогу будут библейские совпадения. Собирал он нас как Иисус своих апостолов, шляясь по рабоче-крестьянским детсадикам и школам советского района города Москвы в поисках талантов и будущих растроповичей. За глаза мы все его звали Мкой. Он был точной иллюстрацией из Шалом Алейхима к книге «Стемпеню» и проповедовал, проповедовал, проповедовал. Он рассказывал о прекрасном. Он говорил, что виолончель – ключ к душе ребенка, что музыка. «Единственное проверенное доказательство существования Бога на земле, что путь музыканта священ и светел». Он говорил, говорил, говорил, и родители сдавались и приводили отпрысков своих в музыкальную школу номер 38 города Москвы, советского района. За мной он приходил три раза. Только на третий раз мои родители-хипари-математики-атеисты Строго спросив шестилетнее дитя «Ты правда хочешь?» и получив странное заключение «Ну, лучше уж эта бандура, чем скрипка, скрипка пищит», сдали меня учителю. м внешне состоял из двух профилей – огромного носа и КДК, которые я за семь лет изучила во всех подробностях. Костюм был единственный и не менялся никогда, а невероятно кучерявая шевелюра посыпала истертые лацканы щедрой перхотью. Он был объектом шуток, подтрунивания, издевательств и со стороны нас, его учеников, и со стороны других педагогов. Но он был гениальным учителем и отличным музыкантом. Иногда, когда наши темные душонки не хотели открываться навстречу свету, он брал в руки наши инструменты и играл сам. И тогда вибрации его святого сердца наполняли обшарпанный класс, и все затихали, и где-то внутри в районе солнечного сплетения раскрывался чудесный цветок. И знаете что? Сегодня, когда я перебираю моменты безусловного счастья, я вспоминаю именно это чудо. Мы, его ученики, были неблагодарными темными свинтусами. Только один из двенадцати Миша Ровинский исправно выполнял задание учителя. Молился, ну, то есть играл на инструменте от трех часов в день. Я, имея кучу дел по систематическому нарушению большинства заповедей, постепенно свела ежедневную практику к 30 минутам. А потом... Эх, Миша был бледным, красивым, почти бестелесным мальчиком, часто болеющим, ну и путь его затерялся в гнесинке. Но однажды Я сделала учителю по-настоящему больно, уже перед самой развязкой, на седьмом году нашей с ним духовной практики. Он, помогая мне вытащить виолончели с чехла, обнаружил на задней стенке инструмента глубокие царапины через весь корпус. Когда стукач Вовчик поведал перед всем школьным оркестром, что мы с ним катались с горки перед школой на инструментах и попали на кочку, ну вот и расцарапалось. Ямка побледнел и ушел из репетиционного зала. Мы подождали, подождали и разбрелись по своим делам, тихие и пристыженные. Когда выходила, я услышал из окна класса божественное исполнение дворжика. Это Иммануил Абрамович отмаливал наши свовы души у Вселенной. А буквально на следующей неделе случилась беда. У Эмки, кроме Виоланчели, был единственный в жизни свет. Его действительно красивая жена и две очаровательные малышки-дочки. И был поцелуй этой жены с кем-то еще. И был уход Иммануила Абрамовича на диван в класс. И там было что-то выпито, может, наперсток, может, два. И в расхристанном, пьяном состоянии он был застигнут кем-то из партийных родителей. И директор школы умыл руки, как пилат. И Голланда изгнали и распяли. И вся эта история была бы не пасхальной, а просто советской тупой историей про уничтожение людей. Если бы не продолжение от 1994 года, когда я полетела в Германию, в Штутгарт, на ЦБИТ. И там большой плакат тормознул мое внимание. На нем был изображен очень красивый седой еврей с летящей шевелюрой в идеальном смокинге. И было по-немецки написано «Дворжик. Концерт для виолончели до минор». Исполняет лауреат международных конкурсов Э. Холланд. И вот, честное слово, мне показалось, что на заостренных лацканах смокинга музыканта на плакате рассыпано немного перхоти. На этом месте, как будто с небес, в оформлении истории опять раздался звонок. Кеша схватил трубку. «Есть! Понял! Везу всех в Георгиевский!» Андрей потряс большими пальцами над головой, ущипнул жену за задницу, и все побежали собираться.